Глава 1116. Тотальная доминация. Во время отступления глаза Чунэ ярко блеснули. Стоило ему взмахнуть руками, как позади него с рокотом возникла звезда, чуна -э находился на поздней ступени со звездой земного класса, что делало его действительно могущественным практиком стадии вечной звезды. Другой практик, но ну, уже из какой-нибудь мелкой фракции, не имел бы доступа к ресурсам для поддержки развития культивации земной звезды. Однако дитя Дау из Секты 9 областей никогда не испытывал нужды. Он уже довел свою звезду до пика поздней ступени, и один ее вид внушал страх в сердце его врагов. Если сравнить обычную звезду с озером, то у Чундзи -э было море. Пусть оно и не было бескрайним, его масштабы превосходили привычные всем озера. В то же время божественная способность Чундзе -э не перестала работать с появлением звезды. В следующий миг он растаял в величественной звезде позади. После слияния из звезды раздался ужасающий Рокопс. Ее форма внезапно изменилась. По мере уменьшения в размерах ее сила концентрировалась. Сначала появилась голова, потом руки и ноги. Наконец, перед Ван Буэлэ возник сияющий гигант высотой 30 тысяч метров. У него было лицо Чун Ицзэ, из него били свет и жар, отчего звездное небо вокруг стало зыбким, из-за этого он напоминал сошедшего с небес бога. Облачный палец перед ним испарился словно был не сосредоточенным силы культивации, а обычным облаком водяного пара. Сэха и, и остальные под присмотром защитников Дау чудом сумели спастись. Отлетев на безопасное расстояние, они пораженно уставились на место сражения. Гиганту противостояла одинокая фигура, и испарение облачного пальца только распалило интерес Ван Була. Подняв голову на гиганта, он одарил его взглядом, в котором читалось сильное желание драться. Внезапно спалин с ревом шагнул вперед. А потом с размаха ударил кулаком по месту, где стоял Ван Боле. Звездное небо раскололось. Неописуемая разрушительная сила наконец получила выход, когда она затопила звездное небо. Ван Боле очень захотелось улыбнуться. Императорские латы внутри него тут же пережили метаморфозу. В этот же миг его затопила сила культивации. Теперь в нем кипела сила вечной звезды. Его физическая сила была настолько высокой, что пространство перед ним покрылось рябью. Внешний он почти не изменился, однако скрытая в теле сила достигла ужасающего уровня. Когда гигант шагнул вперед, он ушел в сторону, а потом молниеносно бросился навстречу огромному кулаку. Все это произошло в считанные мгновения. Кулачище гиганта встретил маленький кулак Ванпула. Со стороны он напоминал богомола, пытавшегося лапками задержать колесницу. В момент удара раздался оглушительный грохот. А потом во все стороны ударили мощные волны. Однако в результате этого столкновения попятился не Ван Болы, а гигант. Чунэдзи закачался. Судя по выражению лица, он не мог поверить в случившееся. Он знал, что Ван Буэлэ был силен, поэтому с самого начала планировал ранить его божественную душу, чтобы избежать прямого столкновения сил их культиваций. Этот план с треском провалился. Ему пришлось явить свою звезду. Он усилил себя до предела. Таким образом, крепость тела и боевая мощь достигли Абсолюта. Сделал он это, чтобы установить тотальную доминацию над противником. Если Ван Буэлэ попытается использовать божественные способности своей техники культивации, тогда они оба окажутся именно в той позиции, в которой ему было нужно. Поднятая защита поможет ему какое-то время сопротивляться божественным способностям, в то время как взвинченный до предела силы он в случае попадания ранит Ван Буэлэ. Только он не ожидал, что Ван Буэлэ тоже прибегнет к грубой силе. Ему даже показалось, что в этом плане он превосходил его. Чун Эдзе быстро отступил. Он уже жалел, что согласился на убийство Ван Буэлла. Точка невозврата уже пройдена. Ему придется довершить начатое. Пожелаю он остановить бой. Ван Буэлэ не отпустит его. Скривившись, он выполнил магические пассы и девять раз подряд хлопнул ладони по груди. Каждый раз его скручивало в приступе кровавого кашля. «Секретная техника девяти путей. Третье заклинание!» Капли крови, плавающей в пустоте, быстро соединились 9 девять клонов. По силе ни один не уступал истинной сущности. Это была одна из девяти секретных техник Секты 9 Областей. На короткое время она могла преодолеть естественные ограничения и сотворить из ничего девять клонов, равных истинной сущности. Внезапно звездное Небо строгнулось под влиянием высвобожденной энергии. Чуны и 9 его клонов с кровожадным кличем кинулись на Ван Була. «Сдохни!» Как интересно! восхитился Ван Буэла. Его глаза закорились жажды битвы. Вместо того, чтобы уклониться, он выполнил серию магических пассов. Одна за другой позади него стали появляться планеты. Десять тысяч особых планет выстрелились со созвездия. В самом его центре вращалась внушительных размеров черная дыра. Вокруг нее кружили 9 огней. Ослепительные словно звезды. Девять! Ван Була взмахнул рукой. 10 тысяч особых планет в созвездии тут же померкли, остались сиять только девять. Их свет собрался вокруг Ван в девять слепящих силуэтов. Это были девять древних планет Ван -Буэлэ. После его перехода на стадию вечной звезды, они тоже возвысились до звезд благодаря благословению Дао-планеты. Сияющие силуэты были сотканы не только из света, в них таил и силы естественных законов. Эти девять силуэтов были порождением естественных законов, Похоже, они обладали разумом. Сначала они поклонились ванбуле, а потом рванули наперерез клоном Чундзе. Следующий миг между ними завязал собой. От места их сражения по звездному небу с рокотом расходились волны энергии. Чунедзе все еще мчался вперед. Больше он не дрался одними кулаками, теперь в его руках появилось золотое копье. Покрепче жав древка, он полетел еще быстрее. Тем временем в ладони Ван Боле возникла рукоять, только не его божественного оружия возникшего из пустоты длинного меча. Это оружие было одним из прошлых воплощений Ван Буоле, воплощение ненависти, оборвавшее множество жизней, ненавидящее само небо. Когда пальцы Ван Буоле жали рукоять, оружие ненависти казалось ожило, на клинке появился глаз. Внимательный человек смог бы заметить едва уловимое сходство этого ока с глазами Ван Буоле. Оружие переполняло воля к борьбе, желание показать всем свою решимость сражаться, С пронзительным боевым кличем Ван Бола прыгнул на Чунэдзи. В полете он поднял меч над головой и со всей силы рубанул им вниз. Клинок рассек звездное небо. Его ненависть сотрясла небеса. Клинок просто распорол звездное небо перед Ван Буэлэ. Оставив в пространстве огромную прореху, Клинок продолжил двигаться в сторону Чунэдзи. Неописуемая ненависть вырвалась звездное небо отчаянным заунывным плачем всего живого, Истинная сущность Чуны принявшая на себя основной удар, задрожала, его выражение лица резко изменилось. Он утром чувствовал грозящую ему смертельную опасность, как будто на него надвигалась внушающая ужас буря».